«Проявитель готовы берете или дома составляете?» «Нет, сам составляю. Вместе с Ленкой. «Семейная артель?» Самсонов махнул рукой. «Семейная конетель?» — сказал он. «Какая тут к черту артель?» «Пленка хорошая. Где покупали?» «Это немецкая. Мелкозернистая?» «Да». «А я, знаете ли, в воскресенье все магазины обошел. Чувствительность сорок пять и только». «Вы с Блицем попробуйте снимать». «Какой же портрет с Блицем?» «Это только встреча на аэродроме с Блицем снимает». «Ну-ка, Костенко, возьмите фото и сделайте копии. Позвоните, и покажите, может, кто узнает». Костенко сразу же позвонил Кимчиковой, вызвал машину и поехал в приходную кассу. Он положил перед ней на столе несколько фотографий мужчин и подростков. Среди них была карточка Ленки Самсонова. Костенко положил ее с краю, прикрыв уголком другого фото так, чтобы она не бросалась в глаза. Кимчикова увидела на лицо, побледнела и сказала тихо. «Мальчик стоял у двери».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 «Вы давайте сюда подъезжайте, тут решим». Когда Костенко приехал в управление, Самсонов медленно пил волокардин. Комиссар подождал, пока тот допил лекарство, и спросил. «Ну, в прятки нам играть или говорить открыто?» «Конечно, открыто». «Тогда рассказывайте, Костенко». «Ваш сын», — сказал Костенко, откашлявшись, «вчера вместе с бандой грабителей совершил вооруженное нападение на приходную кассу. Они стреляли в женщину, но чудом не убили ее». «Так», — сказал Самсонов,